Поэтому, когда железные урусы пришли в сторону торшка к Батыю, Гуюк даже не стал сообщать об этом хану. Пусть и его потрясут. Выжившие воины из тысячи рассказывали, что головы у таких урусов железные. То есть сверху обычный шлем, но он надет на железное лицо. Голоса страшные, не как у людей». Несомненно, это были возрожденные богом войны Сольды, погибшие у русские богатуры, которым бог почему-то давал новые тела, но не давал новые лица, заменяя их железными. Хотя уцелевшие воины из тысячи были казнены, они успели рассказать другим о железных урусах, селив ужас сердца многих. Восставшие мертвецы, да еще и с железными лицами – Когда вокруг заснеженные леса и за каждым сугробом может поджидать смерть, это не могло прибавить уверенности или боевого пыла воинам. Наоборот, заронило желание поскорее выбраться из страшных земель. Основательно пощипав тумены гуюка, мы все же отправились в торжку за батыем. Надо развернуть его, остальные подтянутся. Конечно, роман сомневался, там ли батый? Если нет, то можно самим попасть в просак. Князю мало верилось, что маленький торжок держит осаду отборных татарских войск целых две недели. С другой стороны, была надежда, если успеем, помочь жителям хоть чуть, поэтому торопились как могли. Наверное, если бы не надежда помочь торжку, мы досаждали бы гуюку куда дольше и сильнее. И вот ушедшие впереди разведчики донесли, что татары впереди. Они действительно осаждали торжок. Но к нашему приходу успели его сжечь, и теперь приходили в себя, грабя округу. Видно, в самом городе не досталось ничего. Конечно, мы прекрасно понимали, что побить Батыя просто не сможем. Никаких оберегов и личин не хватит, чтобы защитить нас от тех же камнеметных машин, которые есть у Батыя. Но уж всех, кто пытался грабить округу, мы уничтожали десятками. И снова нам помогали местные жители. Из леса появлялись очередные бородатые мужики, садились к кострам и рассказывали, где и какое болото, овраг, как вывернуть из-за леска, чтобы татары не смогли развернуться, где посадить лучников, чтобы невозможно было достать ответным огнем, и как спрятаться в приготовленные схроны под самым носом у татар. Я мысленно смеялась, как у Робин Гуда. «Мы установили настоящий террор. В результате наших партизанских действий... Батыево войско не только не могло больше грабить округу безнаказанно, но и вообще стало бояться лезть в лес. Десятками его воины уже не ходили, только сотнями, но сотня в лесу страшно неповоротливо. Умеючи ее можно выбить всего десятком лучников, а еще топорами и рогатинами. Несколько раз мы так и делали, заманивали сотню за собой под и рогатины. Теперь даже деревенские мужики били монгольских лошадей без жалости и тут же утаскивали, чтобы сами монголы, вернувшись, не сумели коней съесть. Если добавить сожженные самими же жителями деревни и унесенные либо уничтоженные запасы, то татарам предстоял настоящий голод. Огромное войско распугивало всю живность в округе, волки и те ушли. Птицы стали пуганные, и их совсем немного – Деревни сожжены, в лес не сунутся. Уходившие для добычи пищи юртаджи редко возвращались чем-то существенным, если вообще возвращались. В войске начались раздоры из-за каждой горсти найденного овса. Это приводило к стычкам между воинами и даже между сотнями. А в монгольском войске закон жесток. Любая стычка каралась наказанием, и наказание они знали одно – смерть. Уловив такое дело, мы принялись подкидывать голодным татарам еду так, чтобы из-за нее началась свара. В конце концов, убивать врага можно даже и не расходуя стрел. Нужно просто сделать кого-то виноватым, они сами убьют. В результате иногда мы даже ничего особенного не предпринимали. Просто бесшумно выбивали охрану, а на следующий день находили в лесу казненный десяток. А если везло, то и больше воинов. А что? Мне понравилось уничтожать татар их же собственными руками. А когда стали применять еще и маскировочную одежду, вернее, что-то вроде плащей, накинутых по доспехов, стало еще эффективнее. Честно говоря, этакое привидение с железной маской вместо лица, появившееся в темноте из леса, могло напугать кого угодно. А если добавить непонятные вопли вроде йохаха или индийского боевого клича, Эффект получался убийственный. Охрана опускалась на утек раньше, чем ее успевали побить стрелами. Если это удавалось, мы просто разоряли весь лагерь. Главное, разгоняли по лесу лошадей или били их и уходили, не вступая в бой с очухавшимися. Еще помогали перетяжки поперек дороги. Местные мужики придумали такую хитрость. Они закрепляли прочную веревку одним концом наглухо к толстому дереву, а другой оставляли свободным, но прикрепленным к тяжелому противовесу, выбить опору из-под которого было довольно просто. Веревка спокойно лежала в снегу где-нибудь на лесной дороге, а в кустах на готове с кувалдой в руках стояла пара местных умельцев. Наши всадники налетали на татар, провоцировали их на ответный удар и уходили. Пропустив своих над спокойно зарытой веревкой, мужики быстро выбивали подпор, и противовес мгновенно натягивал веревку поперек дороги. Свалившихся добивали стрелами, если их оказывалось слишком много. Торопились уйти, чтобы не погибнуть самим. А если поменьше, то преследователи находили свою смерть в русском лесу. Получалась интересная картина. Мы побили гораздо больше врагов именно партизанскими действиями чем в открытых боях. Зато у самих потери оказались минимальными. Все же Россия всегда была сильна партизанами. Батухану донесли, что в округе снова появились урусы. Причем это не жители, ушедшие в леса из сожженных деревень, а конная дружина и довольно сильная. Откуда здесь дружина? Однако самым неприятным было сообщение не о самой дружине, а о том, кто во главе. Хан снова услышал имя Эмира Урмана. Бато изумленно уставился на главу разведки, произнесшего это имя. «Кто?» «Эмир Урман, хан!» «Ты глуп! Голову Эмира принесли мне на острие копья давным-давно!» «Это не люди, хан! Это восставшие мертвецы!» «Что?» У Баты, окажется, даже вши на теле замерли от ужаса. «У них железные лица, но это воины Эмира Урмана». «Что за железные лица?» Бог Сульде, даву русам новое тело, заменил лица на железные, и голоса тоже стали железными. Хан распорядился немедленно вызвать Субедея. Если только в войске пойдут слухи, что мертвецы у русов встают и снова идут в бой, боевой дух не удастся поддержать никакими казнями или обещаниями большой добычи. Монголы чувствовали себя на земле у русов с каждым днем все неувереннее и хуже. Уже не радовала богатая добыча первых недель. Урусы в каждом городе отчаянно сопротивлялись. Целыми деревнями уходили в лес, сжигая свои дома и припасы войску откровенно угрожал голод. Начался падеж обессиленных лошадей, а гибель обоих лошадей равносильно гибели самого хозяина. Куда деваться среди снегов и мороза в монголу без коня? Он переставал быть воином, плетясь в обозе вместе с женщинами. Привыкшие даже малую нужду справлять, не слезая с коня, монголы по земле ходили неуверенно, а уж по глубокому снегу тем более но и обозы у русы то и дело грабили. Вернее, просто уничтожали, сжигая и втаптывая в снег все то, что татары так старательно собирали в их сожженных городах. Добычи становилось все меньше, захваченные в плену русы были плохими непокорными рабами, а их женщины плохими наложницами, предпочитая лучше погибнуть, чем ласкать монгольских воинов. Конечно, они не гибли, но и покорности не проявляли – Каждый знает, что бог войны Сульды забирает погибших в бою воинов на небо, но в том-то и дело, что куда больше оказывалось погибших не в бою, а вне боя. Ладно бы гибель при штурме стен, все же это штурм, но часто они даже не успевали вступить в бой». Проваливаясь какие-то волчьи ямы, слетая с коней, наткнувшихся на невесть, откуда взявшуюся преграду посреди дороги, по которой перед этим легко проскакали на своих конях железные урусы, бывали вырезаны в ночных дозорах, убиты стрелами, выпущенными ниоткуда. Именно этот страх перед невидимой смертью, приходящий из темноты, словно от злых духов, парализовал волю лучших воинов, делая их беспомощными». Леса урусов оказались почти непроходимыми для монгольской куницы, потому что изобиловали болотами, завалами, оврагами. Оставалось двигаться по льду рек, а значит быть очень уязвимыми, потому что по берегам в любом месте можно получить стрелы из кустов или увидеть впереди завал поперек русла. Помня о том, что хитрые урусы умудряются делать надолбы даже посреди реки, Вмораживая в лунки затесанные бревна, выбить которые потом очень тяжело, темники были вынуждены отправлять разведку далеко вперед, а за ней еще воина рабов для расчистки дороги. Это сильно замедляло движение, а долго стоять на одном месте нельзя, нечего есть людям, но главное лошадям». Обилие золота и мехов в обозе не могло накормить бедных лошадей, которым не удавалось пробиться сквозь глубокие урусские снега к остаткам прошлогодней травы. Ограниченные в пространстве монголы просто не имели возможности рассредоточить своих коней для розыска корма под снегом. Все, все за этих урусов и против монгольских воинов. Даже злые метели здесь иные, чем дома, в степи. От трудных раздумий хана отвлекло появление субедей богатура Полководец был мрачен, ему тоже донесли о появлении позади обоза у русской дружины и о том, что у русы имеют железные лица. С таким монголы еще не встречали. Рассказывали, что у конных воинов на западе железные ведра, но про железные лица даже субедей никогда не слышал.